Глава 22. Снятый Аргусом бар располагался практически в центре города. Небольшой уютный подвальчик с деревянной барной стойкой, десятком столиков на 3-4 человека и стульями с резными спинками. В качестве освещения в потолок были вмонтированы сотни крошечных лампочек. И он тоже был обшит деревом. Казалось бы, совсем не притязательная обстановка. Однако выглядело все очень стильно и дорого. Когда я вошел, бар был пуст, а на месте бармена дежурил клановый боец с гербами Сидхарт. Он был в полной боевой экипировке, разве что его шлем лежал в дальнем конце барной стойки. Стоило мне спуститься по ступенькам, и за двери во внутреннее помещение показался Аргус. — О, Шахар, ты вовремя! — обрадовался он. Приглашающий, махнув мне рукой, Аргус запрыгнул на высокое сиденье стула около барной стойки и прикипел взглядом к бутылкам за спиной дежурного бармена. Я уселся рядом с Аргусом. «Предлагаю начать с чего-то попроще», — сказал Аргус. «Мы же не хотим нажраться за час». «Да и вообще, зачем нам нажраться?» — я молча кивнул. «Плесни мне, арак», — приказал Аргус своему бойцу. Эта штука, изготовленная из кокосового сока, здесь, по сути, аналог пива. Ну ладно, чуть-чуть покрепче, градусов 15. Вот только рак имеет ярко выраженный кокосовый запах и привкус. А потому, мягко говоря, на любителя. Мне урак сказал я дежурному. Это примерно то же самое, только из сока яблока, кешью. Куда более нейтральная и потому популярная вещь в стране. Два наполненных бокала оказались перед нами буквально через пару секунд. «Не ценишь ты эксклюзив!» — хмыкнул Аргус. «В этом скромном баре Арак лучший в стране!» Он взял свой бокал и слегка пригубил. «Да я вообще парень без претензий!» Насмешливо улыбнулся я в ответ и оцалютовал своим бокалом. Аргус чуть не подавился напитком. «Ты!» — взвыл он. «Да один твой клан чего стоит!» «А что с моим кланом?» «С недоумением, уточнил я». «Да начать с того, что он у тебя есть», — усмехнулся Аргус. «В официальное шестнадцать лет». «Да-да, мы все прожили прошлую жизнь, и там были матерыми дядьками, но тут-то мы юнцы по документам». «Я проверил. Никогда в истории главой клана не становился такой шкет». «До тебя, самому молодому главе клана в истории, было девятнадцать лет!» «Да подумаешь!» — отмахнулся я. «Хотя было приятно, не скрою. Любое достижение, которое навсегда останется в истории, не могло не греть душу». «Готов спорить, ты и следующее достижение возьмешь первым!» — улыбнулся Аргус. «Это какое?» «Шестой ранг в семнадцать лет! Или даже в шестнадцать! Кто ж тебя знает?» «Ну, кстати, да». На сегодня мировой рекорд взятия шестого ранга — 18 лет. Гении родов, которые к 15-16 годам имеют пятый ранг, берут шестой обычно лет в 19-20. Мы неизбежно побьем текущие мировые рекорды по рангам, причем мы все, я думаю. В этом смысле полноцветным пришельцам конкурентов среди местных не будет по определению. «У тебя какой уровень контроля сейчас?» — спросил Аргус. Хороший вопрос. Если с браслетом-стабилизатором, который я не снимаю, то седьмой. А если без него, то без понятия. Давно не проверял. С другой стороны, а какая разница? Браслет-стабилизатор я снимать не намерен, а взятый с его помощью уровень контроля в любом случае идет в зачет. Для этого, собственно, браслет и предназначен. Магии все равно, есть ли у тебя костыли для повышения уровня контроля. Достиг девятого уровня, ты претендент на следующий ранг. Если сможешь его взять, конечно, но это уже отдельная история. «Седьмой», — ответил я. Аргус все-таки подавился напитком и закашлялся. «Как?» — спустя несколько секунд прохрипел он. Я молча поддернул рукав и показал браслет-стабилизатор. «Хорошая штука», — задумчиво кивнул Аргус. «Надо было выиграть турнир, зря я к нему так легкомысленно отнесся». «Да, этот браслет был моим призом за победу. И хотя император вручил мне его под плетением сокрытия, я не удивлен, что великий клан все-таки выяснил, что именно там было. Тренировки все равно никто не отменял, — пожал плечами я. Ты же тоже взял ранг уже здесь». «Это было мое последнее достижение, похоже», — вздохнул Аргус. «Фактически я уже маг седьмого ранга, если на местные реалии переводить». «И отец посчитал, что этого достаточно». Завалил меня делами клана. Я тут недавно вышел на полигон и ужаснулся. Контроль. Паршивее некуда. Я даже половину привычных по-прежнему миру полноцветных плетений сформировать не могу. Дожили, мать твою. Боевой маг. Ага. Аргус наткнулся взглядом на свой бокал и опрокинул его содержимое в себя без остатка. Меня его жалобы не впечатлило Это у наследника клана дел много? Ну-ну. «Считаешь, у меня дел меньше?» — хмыкнул я. Аргус перевел на меня задумчивый взгляд и тут же просветлел лицом. «Точно!» — воскликнул он. «Ну-ка делись, как тебе это удается? Стабилизатор дает максимум пять уровней контроля. В норме четыре. Значит, третий контроль у тебя родной. И это всего за пару месяцев. Как ты это делаешь?» «Ты полноцветные артефакты для клана делаешь?» — спросил я. — Уже нет, — качнул головой Аргус. — Хоть от этого удалось отвертеться, и на том спасибо. — Ну, в общем-то, да. Великий клан насчитывает десятки тысяч человек, и то, что может сделать вручную один полноцветный маг — капля в море. — Зря, — коротко бросил я и пояснил. — Да, расклад сил эти артефакты принципиально не изменит, зато тренировка отличная, и пользу от нее даже твой отец не оспорит. «Чем плохо иметь личный отряд родовой гвардии, который поголовно носит защиту, равную местному седьмому рангу? Даже для тебя это более чем статусно. Уверен, у вас в клане не все аристократы имеют защиту лучше. И такую имеют не все», — усмехнулся Аргус. Я многозначительно кивнул. «А ты, наверное, уже всех своих обеспечил», — задумчиво протянул Аргус. «Только свой рот», — покачал головой я. Ну и аристократов клана. Я тоже не горю желанием работать конвейером 24 часа в сутки. Однако и дни без работы с полноцветными плетениями у меня можно пересчитать по пальцам. Это тренировка, это какая-никакая польза клану. И да, я хочу вернуть свой прежний ранг, так что, сам понимаешь. Я тебя услышал, кивнул Аргус. И ты прав, просто так транжирить время я не могу себе позволить, но артефакты лишними не будут, особенно сейчас. «Война, считай, уже идет. Уже?» — удивился я. «Разведка у моего клана пока слабовата, но у меня Дхармоттары на границе стоят, и они регулярно присылают мне сводку происшествий. Не только по своим землям, но и все, что знают о соседях». «Практически по всей границе уже прошли первые стычки», — ответил Аргус. «Больше всего, конечно, на востоке и до моря еще эта волна не докатилась». Но Непал как будто намеренно держит нас в напряжении. Чтобы мы даже и не думали о второй волне захвата свободных земель. Вполне вероятно, кивнул я. А сами они земли занимают? Вот это самое странное, оживился Аргус. Нет, они ничего не занимают. Такое ощущение, что они просто хаотично бродят по свободным землям и то и дело покусывают нас. Думаешь, ищут что-то? Да я даже догадываюсь, что именно хмыкнул Аргус. «Объекты?» — предположил я. «Ну да», — кивнул Аргус. «Если в итоге окажется, что девчонки были правы, и вся эта система действительно круг сансары, ты видел его вообще?» «Внешнее кольцо» — дошло до меня. «В точку!» «Весь внутренний круг находится, похоже, в Индии. Но не зря же появились полноцветные у Поднебесной и всех остальных, причем, заметь, только у ближайших соседей». У тех, чьи страны, по идее, расположены как раз на этом внешнем кольце колеса Сансары. И Непал хочет взять под контроль это внешнее кольцо не только у себя, но и в свободных землях. Продолжил его мысль я. — Думаю, да, — кивнул Аргус. — Не зря же они оживились, стоило нам только занять приграничные земли с той стороны. Судя по всему, еще немногое внешнее кольцо со стороны свободных земель тоже оказалось бы у нас. Не на второй, так на третьей волне. «Надо было занимать больше», — вздохнул я. «Императору все это говорили», — раздраженно фыркнул Аргус. «Ну какая разница, где ставить новое пограничное укрепление дорога и коммуникации в свободных землях все равно нет. Сто километров от действующей границы или триста, да без разницы, по сути. Да, тысячу мы бы не потянули, слишком далеко. Но триста-четыреста было вполне реально. А теперь все, момент упущен. Пока да». Если бы император двинул нам на помощь армию, мы смогли бы и сейчас пойти дальше, но он фактически бросил свою аристократию, оставил нас с Непалом один на один. В таких условиях даже мой клан не вытянет расширение территории. Да и зачем? Половина уже занятых земель нам хватит за глаза. Я задумчиво кивнул. Император доигрался, похоже, окончательно. Что бы он сейчас ни пообещал аристократам на словах, это не поможет а его указы однозначны и бесперспективны для большинства родов и кланов. Будущие имперские роды еще могли бы рискнуть, им в итоге светят родовые земли. За это стоит воевать, но сильных, свободных родов, которые хотели бы стать имперскими, едва ли десяток на всю страну наберется. И они разбросаны по всей протяженности границы, им даже единый наступательный фронт не образовать сейчас. А остальным биться не за что. Уверен, сейчас половина уже сидящих на границе аристократов с удовольствием отступила бы. И только потеря лица в этом случае их и останавливает. А наследный принц, обтекаемо поинтересовался я. Как ни крути. Идея смены власти прям-таки витала в воздухе, причем именно сейчас, пока ситуацию еще можно переломить. Он пока не вмешивается, так же обтекаемо ответил Аргус. «Ясно», — вздохнул я. «Ладно, давай лучше выпьем. Чтоб у нас все было и ничего нам за это не было». Я отсалютовал бокалом, и Аргу с улыбкой повторил мой жест. «О политике мы еще успеем говорится нам никуда от нее не деться. А вот шанс просто отдохнуть выпадает нечасто. И им надо пользоваться». Дверь бара распахнулась, и внутрь ввалился молодой человек. Высокий, в темно-сером деловом костюме со светло-серой рубашкой. Темноволосый, с характерным узким скуластым лицом, которое я уже где-то видел. Не конкретно это лицо, конечно, просто родовые черты. Но сразу я не сообразил, где. Выпили мы с Аргусом уже прилично к этому моменту. «Так и знал!» — фыркнул Аргус, бросив короткий взгляд на нового гостя. «Сиддхар, ты...» — скривился незнакомец. «Да, я...» — насмешливо перебил его аргус и повернулся ко мне. «Знакомься, Шахар!» «Это Дестир Алару, троюродный брат моей будущей жены. Дес, это Шахар Раджат, глава клана Раджат». «Раджад-джи...» — вежливо кивнул Алару. «Алару-джи...» — ответил тем же я. Мужчине было лет двадцать пять на вид. И он при этом был магом шестого ранга. Очень неплохо даже для столь сильного клана, как Олару. Силой Олару и с великими кланами могли помериться. А вот во всем остальном заметно отставали. Тем не менее, по положению в обществе они были примерно на уровне Наараджи. Непризнанные великие Заодно стало понятно, почему наша охрана пропустила постороннего. Это же Алару, представитель главного рода клана-союзника Сидхарт. Клановые бойцы попросту не решились остановить его. «Аргус!» — Алару перевел взгляд на моего друга. «Какого ж проклятого!» Гость сделал несколько шагов вперед и оказался рядом с нами. Садиться он не стал. Правда, особого преимущества в росте ему это не дало. Барные стулья были достаточно высокими и глаза у нас были примерно на одном уровне. — Да-с, не нуди! — отмахнулся Аргус, не глядя на него. — Еще немного, я решу, что ты так и не смирился с моей помолвкой. Я подобрался. Если тут еще и личные конфликты замешаны, то пахнет жареным. С другой стороны, какая ж пьянка без драки, а? — Эта помолвка мне не нравится, я этого не скрываю. Ровно ответил Алару. Аргус бросил взгляд на меня, увидел мое непонимание и хмыкнул. Если б не война и не необходимость искать союзников, Алару никогда не отдали бы мне своего гения. дорате скорее всего, вышла бы именно за Десса. И этого он мне так и не простил. Не этого. Коротко бросил Алару. дес ты достал. Холодно ответил Аргус и расправил плечи. «Что ты хочешь от меня услышать? Ты прекрасно знаешь, что я любил Нину. И да, я ее до сих пор не забыл». Я прикрыл глаза. Как приятная дружеская пьянка вообще скатилась к этим почти семейным разборкам, а? Нина Хадшану, бывшая невеста Аргуса, разорвала помолвку, как только узнала, что в теле наследника великого клана поселился чужак. А Аргус к тому времени уже довольно долго жил в этом теле и успел проникнуться к ней чувствами. И ладно бы Аргус до сих пор ее любил, так он же этого еще и не скрывал. От родни своей новой невесты в том числе. В частности, это хорошо, конечно, но не в таких масштабах. — Я не хочу, чтобы ты обнимал Доротею, а сам думал о другой! — рявкнул Алару. Аргус сверлил гостя напряженным взглядом и молчал. А Лару сжал кулаки явно готов был броситься в бой в любой момент. А мне внезапно стало любопытно. Подерутся или нет?